Кроме того, Трент с трудом припоминал, когда в последний раз его ужин проходил в такой приятной и расслабляющей обстановке. Ему не надо было стараться произвести благоприятное впечатление на тетю Руби. Она и так от него в восторге. Что касается мисс Рэмси, то никаких дополнительных усилий здесь также не требовалось. Тренд был уверен, что любой оказанный ей знак внимания не останется незамеченным. Впервые за многие годы расслабиться и быть самим собой в чисто женской компании такое ему давалось нечасто. «Как твое плечо, Тренд? обеспокоенно спросила Руби и поспешила объяснить мисс Рэмси. «Понимаете, он получил травму и отказывается лечиться». У него вывих плеча. Не вывих, тетушка, растяжение. Ну, хорошо, растяжение, так растяжение. Доктор прописал ему покой. Велел уехать подальше, оставить привычный круг общения, воздержаться от каких-либо бурных развлечений. Необходимо, чтобы плечо зажило к поездке на сборы. Правильно я говорю, дорогой? Правильно, тетушка. И сильно болит? Вежливо поинтересовалась Рена. Тренд пожал плечами. Да, иногда. Особенно, когда перенапрягаюсь. Сказав это, Трент нахмурился. Вспомнился последний визит к врачу. «Это чертово плечо никак не заживает», — жаловался ему Трент. «А я должен быть в отличной форме к поездке на сборы». Кусая губы от досады, он вновь и вновь возвращался к одной грустной мысли. Если в этом сезоне он будет играть не так же, как в предыдущем, тренер начнет искать ему замену. Обманывать себя Трент не любил, да и не умел. Ему уже стукнуло 34. В этом возрасте из профессионального футбола уходят. Как хотелось отыграть еще один хороший, нет, отличный сезон. Трент не желал покидать команду, опустив голову под перешептывание товарищей. Он уже выдохся, но просто не может с этим смириться. В глубине души он был уверен, что есть еще порох в пороховнице. Нет, он приведет в порядок плечо и покинет большой спорт в лучах славы. Только так и никак иначе. «Больше не приходи ко мне с жалобами», — строго сказал тогда доктор. «В том тенде рассказал мне, что плечо ты потянул, играя в теннис». «В теннис, черт побери! Ты что, с ума сошел?» Вздрогнув от боли, когда доктор ощупывал плечевые мышцы, Тренд попытался оправдаться. «Мне было необходимо поработать над подачей». Знаю я, над какой подачей тебе надо было поработать. Том также довел до моего сведения, что ты обрабатывал клубного тренера, женщину, и отнюдь не на теннисном корте. Хорошие же у меня друзья, они тут ни при чем. Это твоя вина, послушай, дружище, — сказал доктор, подвигаясь поближе. Твое плечо никогда не придет в норму, если ты будешь вести подобный образ жизни. Согласен, сейчас межсезонье, и ты заслужил право покутить, но ты должен решать, что для тебя важнее. Следующий сезон или та нескончаемая холостяцкая вечеринка, на которую стала похожа твоя жизнь. Кем ты хочешь быть? Защитником команды? Обладательницы кубка кубков или просто бабником. В тот же день Трент позвонил тете Руби. Это было единственное правильное решение, думал он теперь, откинувшись на спинку стула и потягивая душистый кофе из фарфоровой чашечки. Ему действительно нужен отдых, нормальный режим и регулярное питание. Именно это он ожидал от каникул в Галвестоне. С тетей Руби не придется скучать. В этом он был уверен, вспоминая, как еще мальчиком приезжал погостить к ней. А что касается мисс Рэмси, то она может оказаться даже забавной, если станет проще ко всему относиться. А почему бы ему не помочь ей в этом?